суп. Пуповину, которая связывала меня с больницей, резали тупыми ножницами. Не дорезали, пошли пить чай. Время от времени я названиваю туда, слушаю последние известия. Например, я с интересом узнал, что в больнице помимо главврача образовался директор. Я даже не стал спрашивать, чем он занимается. Я решил не трогать океана и ознакомиться с мутными каплями. Одной из капель стал рассказ про реформирование отдела кадров. Там срочно закупают оргтехнику, которая стоит немалых денег, и ничего с ней такого не делают, складируют. Кроме того, там тоже появился новый начальник. Он купил дорогой фотоаппарат и предложил переснять личные дела всех сотрудников. Две тысячи человек. Дальше я слушать не стал, попросил рассказать что-нибудь повеселее. Мне сказали такое, что меня буквально потрясло. Оказывается, моя коллега, с которой я бок о бок проработал четыре года, делил с ней ординаторскую, и если от чего избежал, так это в частности от нее, она вот самая не умеет пользоваться ложкой. Она родом с Востока, а у нас обитает лет 30. Невропатолог первой категории, не выше ли уже, не владеет ложкой. У них это не принято. Как же я проглядел? Выяснилось при заборе образцов на пищеблоке. Сидит она и жрет курю лапу. Входит дежурный доктор, изумляется. — Супчику? — Супчику почему не едите? — А я никогда не ем супчик, — отвечает она, очень довольная. — Я не знаю, как пользоваться ложкой. — Ну а дома? — Дома-то. У вас же, сынок, нибудь супчик ему варите. — Иногда варю, да, но ложкой все на себя проливаю, не держится. Доктор прекратил расспросы и впился в лапу, но уже в свою, то есть в свою куриную.